Но нам с вами прекрасно известны люди, которые всю жизнь совершают ошибку, пытаясь всеми способами заинтересовать окружающих собственной персоной. Разумеется, этот путь совершенно бессмыслен. Вы людей не интересуете. Их не интересую я. Их интересуют только они сами. И утром, и днем, и вечером. Нью-Йоркская телефонная компания провела подробный анализ телефонных разговоров. Они старались выяснить, какое слово повторяется абонентами чаще всего. Вы, наверное, уже догадались. Этим словом оказалось личное местоимение «я». В пятистах телефонных разговорах слово «я» повторилось 3900 раз. Когда вы смотрите на групповые фотографии, где есть «и вы тоже», на чье изображение выглядите в первую очередь. Если мы хотим произвести на людей впечатление и заставить их заинтересоваться нами, то нам никогда не удастся обрести настоящих верных друзей. Друзья, настоящие друзья, так не приобретаются. Наполеон пытался. Во время последней встречи с Жозефиной он сказал Жозефину, Я был удачлив, как только может быть удачлив человек на земле. Но сейчас я могу положиться на единственного человека, на тебя, дорогая». Историки до сих пор сомневаются, что он мог положиться даже на нее. Альфред Адлер, известный венский психолог, в книге «Что должна значить для вас ваша жизнь?» писал «Человек, которого не интересуют окружающие, будет испытывать в жизни величайшие трудности и причинять людям огромную боль. Именно такие люди и становятся причиной человеческих бедствий. Вы можете прочесть горы специальной литературы, посвященной вопросам психологии, но не найти столь всеобъемлющие фразы, которые имеют огромное значение для любого человека. Утверждение Адлера –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 Во время этого курса перед слушателями выступал редактор крупного журнала. Он сказал, что по нескольким абзацам любого рассказа, который сотнями проходит через его руки, может определить, как автор относится к людям. «Если автор не любит людей», — сказал этот редактор, — «то люди не полюбят его рассказы». Этот опытный редактор дважды прерывал свое выступление и извинялся за то, что учит нас писать билетристику. Я говорю вам то же самое, что и ваш преподаватель. Помните, самое главное для писателя — любить людей, интересоваться ими. Только тогда читатели полюбят ваши книги.